Разговор с Лексом Милена Труднее всего оказалось пригласить на свадьбу брата. Я не рассчитала, но он в этом году, как и в прошлые года, вновь улетел на море. Пришлось стыковать часовые пояса и дозваниваться. «О, Милена, рад тебя слышать! Что-то стряслось?» Обеспокоенно поинтересовался Лекс на том конце провода. «Ну, если только исключительно хорошее. Я замуж выхожу. Раньше, чем ты женишься!» Восторженно пропищала я, косясь на мужа, который тихо смеялся, сидя в кресле. «Ого, поздравляю! Неожиданно! Вы же только год вместе!» Удивленный голос брата не мог меня не радовать. «Это не важно. Важно то, что я хотела бы, чтобы ты присутствовал на этом важном для меня событии». «Отлично! Когда?» Вмиг стал серьезным Лекс. «Ну, мы друзей для празднования собираем 15 января. Без тебя это будет не то». «Ты же не против, если я приеду не один?» Загадочно произнес он. «Конечно же нет! И кто эта везучая леди?» Радостно воскликнула я. «У меня не получалось скрыть свое счастье от такого близкого человека». «Помнишь, год назад я жаловался тебе, что влюбился в сводную сестрицу?» «Обалдеть! Но ты же говорил, что она замужем!» Восхитилась я. Братец умел добиваться своего, и это было достойно уважения. Как оказалось, они развелись. Отец не женился, и дочь мачехи прилетела на празднество. В тот момент я осознал, что окончательно влип, поэтому ничего не мог с собой поделать. Я люблю ее, и надеюсь, что она полюбит меня. Мы сейчас на море отдыхаем вместе. «А ты шустрый? В любом случае, я буду рада, если ты приедешь с девушкой. Мы все должны быть счастливы, я рада, что ты больше не убиваешься по Софии. Хорошего тебе отдыха!» «Давай, увидимся сразу, как прилетим!» Я отключилась и тут же полезла с обнимашками к Дане. «Сестра знает обо всех похождениях брата?» — усмехнулся мой муж. «А брат знает о всех твоих любовных приключениях?» «Ну, не ревнуй! Ты вообще первый, кого Лекс одобрил. Так что, может, это знак, что мы созданы друг для друга?» Позволила Дане обхватить меня за талию. «Ну, тогда я спокоен. Ты не сказала Алексу, что мы уже женаты?» «А надо! Считаю, пусть это будет сюрпризом для большинства!» «Ох, моя дорогая жонушка, что же ты со мной делаешь?» усмехнулся Даня. «Прекрати ерзать на моих коленях!» И с этими словами он притянул меня в страстном и одновременно нежном поцелуе, а я уже заранее знала, чем все это закончится. И получала от этого удовольствие.